Глава 1015. Небесный миг. Члены клана Фан не могли больше сдерживаться. Поднявшийся Гомон напоминал прорыв плотины. Крон принц собирается переплавить пилюлю небесного мига? Крон принц уже справился с пилюлями крушения моря попрания воли, небесного града и солнечного духа, но пилюля небесного мига считается самой сложной во всем клане Фан. Никто не может её переплавить. Подразделение дау-алхимии гудило словно разворошённый улей. Фан Ян Сью с любопытством наблюдал за Мэн Хао. Он не верил, что Мэн Хао сумеет переплавить пилюлю, но ему хотелось самому убедиться, произойдёт ли чудо или нет. Те методы, которыми Фан Шоу Дау усложнял Мэн Хао жизнь, были ему не по вкусу. Когда перед человеком вставал выбор между любовью и редчайшим шансом, некоторые хватались за этот шанс, другие выбирали любовь. Он не считал, что кто-то вправе вмешиваться в этот выбор. Навязывать свою волю другим было само по себе неправильно, но он находился не в том положении, чтобы озвучивать своё недовольство. Всё-таки Манхао принадлежал к ветви Фан Шоу Дао, тогда как он сам «нет». Фан Шоу Дао хмурил брови. Он был уверен в неспособности Манхао переплавить пилюлю Небесного Мига. На случай чего-то непредвиденного он заранее понизил награду за успешную переплавку пилюль, чтобы Манхао не сумел набрать необходимую сумму и выиграть пари. И всё же по непонятной причине его не покидало ощущение, будто он что-то упустил. К сожалению, сколько бы он ни прокручивал в голове детали, ему так и не удалось понять, что именно. «Маленький прохвост тот ещё хитрец подумал Фан Шоу Дао с улыбкой. «Надо держаться на страже. Вне зависимости от успеха ему всё ещё надо заплатить 100 миллионов очков за заслуг». А в горах подразделения Дао Алхимии Манхао даже не думал о награде за переплавку пилюли крушения моря попрания воли неба он не сомневался, что Фан Шоу Дао найдёт причину снизить награду, чтобы он не успел собрать необходимое количество духовных камней в срок. Поэтому Манхао решил устроить небольшое шоу. Удар по третьему барабану будет означать, что он собирался сделать то, чего ещё не удавалось никому из клана Фан, за исключением патриарха первого поколения. Он переплавит пилюлю небесного Мига. Ни Фан Ян Сю, ни Фан Дань Юнь, ни либо ещё в прошлом не смогли переплавить самую легендарную пилюлю клана. Остановившись перед третьим барабаном, он повернулся к столпившимся вокруг членам клана, их глаза горели страстью и фанатизмом. Мэнхао сделал глубокий вдох, сделавшись серьёзным, он сложил ладони и поклонился толпе. «Да, мои господа, собрайте по клану. Я хочу переплавить пилюлю Небесного Мига, к сожалению, для этого требуется 100 миллионов очков заслуг. В данный момент у меня нет нужной суммы. Только с вашей помощью я могу переплавить эту пилюлю, пилюлю, которую ещё никому не удавалось изготовить» если не считать патриарха пера поколения пилюлю небесного мига». Голос Манхао Эхом прокатился над толпой. Скажи он это до успешной переплавки пилюли крушения моря и попрания воли неба, и вряд ли кто-то из членов клана согласился бы расстаться со своими очками заслуг, но после того, как он прошёл лекарственный павильон и приплавил пилюлю крушения моря и попрания воли неба, нельзя было придумать момента лучше. Особенно пока в памяти всех этих людей ещё были свежие эмоции после его невероятной демонстрации дау химии во время переплавки второй по значимости для клана Пилюли. Для всех присутствующих он стал настоящей живой легендой, поэтому никто не отказал ему в его просьбе. Более того, они были рады передать ему свои очки заслуг. Им не терпелось увидеть то, чего не случалось за всю историю клана. Они хотели увидеть, сможет ли Манхао переплавить Пилюли Небесного Мига или нет. «Крон-принц!» «Скромности нет нужды! Я буду рад отдать вам несколько очков заслуг!» «У меня осталось немного, крон принц всего 1000, на можете взять их все и переплавить эту пилюлю!» Похожие предложения звучали со всех сторон. Количество переданных очков заслуг разнилось от человека к человеку, но их количество на нефритовой табличке Манхау начало неуклонно расти. Довольно быстро собралось больше 10 миллионов. По достижении отметки в 30 миллионов поток очков заслуг начал ослабевать, однако до необходимой суммы было ещё очень далеко. В этот момент вперёд вышли практически все алхимики подразделения ДАО «Алхимии» и начали перечислять ему свои очки заслуг. «Мы все алхимики. Одним из наших величайших стремлений, помимо создания наших собственных уникальных целебных пилюль, является желание собственными глазами увидеть легендарнейшую пилюлю Небесного Мига. Нам из-за всю жизнь не удастся переплавить её, это мы понимаем. Кронпринц, мы не можем оставаться в стороне, видеть человека, у кого действительно есть шанс» принц я буду молиться за ваш успех!» Вместе с пожеланиями удачи Манхау резко увеличилось количество очков-заслуг. С 30 миллионов он практически сразу поднялся на 80 миллионов, Манхау чувствовал тепло в груди и ещё раз низко поклонился перед всеми. Однако же очков-заслуг по-прежнему не хватало, внезапно из центрального региона подразделения Дао Алхимии послушался чей-то смех, а потом прозвучал голос старейшины Киноварь Фан Дань Юня. «Хао -эр. «Позволь мне передать тебе 20 миллионов очков заслуг!» Фан Дань Ёнь взмахом руки поднял баланс очков заслуг Манхау до 100 миллионов! В этот же момент Фан Янь Сюя опустил руку. Он тоже планировал передать Манхау часть своих очков заслуг. Всё-таки все они были алхимиками. Всех их долгие годы манила апеллюль небесного мига. Страстность этого желания не мог понять человек, не принадлежащий к благородному ремеслу алхимиков. Фан Шоу Дао кисло улыбнулся. «Позволь Он был удивлён той лёгкостью, с которой Мэнхао прошёл первое препятствие на пути к пилюле небесного мига. К его досаде их пари запрещало только одалживать духовные камни, прачки заслуг не было сказано ни слова. Стоя перед павильоном пилюль подразделения Дау Алхимии, Мэнхао сделал глубокий вдох и отвесил низкий поклон в сторону, где находилась гора фан дань После чего он развернулся и ударил в барабан. бом Этот звук прозвучал по всему клану, 100 миллионов очков заслуг Манхау исчезли. Взамен он получил информацию о пилюле Небесного Мига. «Пилюля Небесного Мига! Изготовивший её человек станет лордом подразделения Дау Алхимии! Обязательным условием является переплавка двух предшествующих ей пилюль. Плата за комплект ингредиентов — 100 миллионов очков!» Глаза Манхау странно заблестели, когда он увидел слова «Лорд подразделения Дау Алхимии». Это была главной причиной, почему он всё это затеял. Его не интересовал сам титул, ему было нужно благословение, которое даруется после становления лордом подразделения Дау Алхимии. Большинство людей ничего не знали об этом благословении, и неудивительно с учётом того, что после смерти патриарха первого поколения в клоне так ни разу не появился лорд подразделения Дау Алхимии. А получаемым в этот момент благословение не упоминалось в современных текстах, повествующих об истории клана. Однако, досконально изучив древние хроники, Манхао нашел решение о своей проблеме. Одной из причин, почему он был уверен, что сможет переплавить пилюлю Небесного Мига, были сведения, содержащиеся в этих древних хрониках. Среди кучи свитков и ветхих книг он обнаружил журналы членов клана, которые в прошлом пытались переплавить эту пилюлю. Из них он сумел выводить несколько подсказок. Эти подсказки непрестанно вертелись в голове у Манхао, За месяц своих изысканий они постепенно трансформировались в интересную теорию. «Пилюля небесного мига», — пробормотал он. «Возможно, я единственный человек в клане, кому по силам её переплавить». В его левом глазу замерцал звёздный камень, и он мысленно сказал «Приступим». В момент удара кулаком по барабану вокруг Манхау возникло огромное количество целебных трав. Среди них был рецепт пилюли. Схватив и изучив его, Манхау теперь ещё больше уверился в верности своей теории. Пелюля небесного мига требует божественное сознание, способно дотянуться до звёздного неба. Человек должен сорвать падающую звезду, небесное тело, а потом использовать эту силу для стимулирования целебных трав и переплавки их в течение по меньшей мере нескольких тысяч лет. Только так можно переплавить эту пилюлю. Эту целебную пилюлю нельзя глотать». Её истинное предназначение лежит в помощи культивации техники «Одна мысль и звёздная трансформация». На самом деле звёздный камень в моём левом глазу и есть пилюля Небесного Мига. По правде сказать, я не могу переплавить эту пилюлю без культивации уровня Патриарха первого поколения или помощи человека с таким же уровнем силы, однако у меня уже есть пилюля Небесного Мига, поэтому вместо переплавки мне надо устроить небольшое шоу. Этого хватит!» С непроницаемым выражением лица он взмахнул правой рукой. Порящие вокруг целебные травы подверглись скрещиванию. Барабан послал больше десяти тысяч растений, поэтому с началом скрещивания в небо поднялась мощная аура трав растений. Постепенно вокруг Манхао появлялось всё больше новых трав и растений. В конечном счёте вокруг него плотным строем закружился целый миллион целебных трав, полностью скрыв его и небо. Это были ценнейшие целебные травы, поэтому Манхау не мог не воспользоваться ими. Хоть он и не планировал переплавлять новую пилюлю небесного мига, но рассчитывал с их помощью переплавить то, что находилось в его левом глазу, чтобы навеки заклеймить её как своё. Шли дни. Вокруг Манхау бесконечным потоком кружились целебные травы. С гулом эти растения расщеплялись на части, создавая настоящее травяное море. Оно со всех сторон окружило Манхау, чтобы никто снаружи не мог увидеть, что сейчас произойдёт, Из левого глаза Мэнхоу вылетел звёздный камень и застыл перед ним в воздухе, испуская мерцающий звёздный свет и вбирая в себя сок из слёбных трав. Двойным магическим пасом он призвал божественное пламя и начал повторную переплавку пилюли. Под воздействием божественного пламени сок растений закипел. Ещё один магический пас переплавил сок, превратив его во множество магических символов. С помощью техники взаимосочетания и противостояния он соединил магические символы со звёздным камнем, Стремительно темнее он начал испускать могучие волны, которые с каждой секунды становились всё сильнее и сильнее. Эти волны разошлись по всему подразделению дау изумив всех алхимиков. Прямо на их глазах бурлящий сок начал исчезать, в глаза зрителям ударил яркий свет. Его источником был звёздный камень в руке Манхао, небо окрасилось разноцветными вспышками, словно сами небеса начали изменяться. Появились мириады огоньков звёздного света — Отражение завязного камня. Это пелюля небесного мига, во всеуслышание объявил Манхао. Его крик шокировал всех собравшихся вокруг зрителей. Люди поражённо пялились на звёздный камень в его руке. Это пелюля небесного мига? Разыгранное Манхао представление одурачило всех простых практиков, но Фан Яньсюй, Фан Шаодао, а также Фан Данюнь сразу же его раскусили. Вот оно что. «Пилюль у небесного мига не может переплавить человек, не культивирующий технику, одна мысль и трансформация». Это сознание этой невероятной истины Фан Ян Сью задрожал. «Вот оно как!» – пробормотал Фан Дэнь Юнь, рассеянно устремив взгляд куда-то вдаль. А вот Фан Шоу во все глаза уставился на Манхао. «Этот мелкий паршивец жольничал! Жольничал!» Не успело эхо этих слов стихнуть, как над родовым особняком появился колокол Дау и зазвонил 27 раз подряд. Может, фан-шоу Дау и был против, но не колокол Дау. Для него Мэнхау действительно переплавил пилюлю. Как только послушался колокольный звон, глаза Мэнхау странно заблестели. Он понимал, что пришла пора финальной части плана, уже совсем скоро он сможет покинуть планету Восточный Триумф.